Глава двадцать восьмая Шёл шестой месяц со дня коронации. Тот день навсегда останется в памяти Кита. Порой, лёжа в постели бессонными ночами, он закрывал глаза и вспоминал, что испытал после того, как произнёс клятву. Всё его естество охватило странное чувство, задевая каждый нерв в теле, когда старейшина сделал глубокий надрез на ладони принца, и тот опустил руку в воду. Каждую секунду благоговейное возбуждение, тепло и спокойствие сменялись острой болью, пока порез на руке не затянулся, и поверхность реки не замерцала ослепительным серебристым свечением, будто магия на несколько секунд вернулась в их жизни. Жители Мальнборна, пребывавшие в страхе из-за туманности будущего, взорвались восторженными криками и возгласами, с трепетом принимая нового короля. На следующий день Кит с сожалением попрощался с верными друзьями, Эриком и Финном, которые отправились обратно в Хадингард. Кит очень скучал по ним, изредка получая от гонцов весточку из королевства. Но грусть со временем поутихла. Рядом был Стейн, который занял место главного советника короля. алвис как ни странно, стал Киту и Стейну хорошим другом. Кто бы мог подумать, что Мальн, к которому Кит испытывал такую неприязнь, станет ему другом. Хотя первые две недели казалось, что Стейн и алвис поубивают или точно покалечат друг друга. Некоторые члены Совета неоднократно намекали, как неразумно доверять детям предателя, но Алвис и Арея по настоянию короля вернулись в Совет. Они также оставались военачальниками Элиаса и за несколько месяцев выстроили мощную оборону вокруг Северного леса. С Ореей его отношения наладились, но только дружеские. Ответственность за судьбу двух народов отнимала все время, и о личной жизни Кит старался не думать. Духи свидетели, каких усилий стоит ему скрывать свои чувства и нестерпимое желание прикоснуться к ней. Арвид, Одвин и старейшина Асвальд по-прежнему сидели в темнице, осужденные на заточение до конца своих дней. Алвис и Арея на суде не присутствовали и со дня заседания не виделись с отцом. Их злость возросла еще и потому, что мать отказывалась покидать покои, и вот уже полгода по собственной воле жила точно пленница. Они винили отца не только в содеянном, но и за то, что он обрек жену на такую участь. Без кого бы Кит точно не справился, так это без Кьелла. Он не мешал и не ограничивал его во власти. Всегда был рядом, чтобы помочь, дать совет и направлять. Опыт правления длиной в тысячи лет ничем нельзя было заменить. Особенно, когда прибыли оставшиеся в живых жители Черных Гор, и Киту пришлось вооружиться немалым терпением, чтобы убедить Мальнов в темнорожденных и светлорожденных попытаться жить сообща. Это оказалось не так просто. Жителей расселили в разных частях города, а границы для охраны разделили между армиями светлых и темных. Верховные старейшины также заняли разные обители. Радвальд остался со своим орденом в Западной, или, как все ее теперь называли, Белой башне, а Хевард с юными учениками разместился в Восточной, Темной башне существенно расширился и состав совета, где тоже дела обстояли не так гладко. Кит понимал, что рано или поздно число советников придется сократить вдвое, но требовалось время, чтобы вычислить сторонников Арвида, а они пока ничем не выдали своей приверженности бывшему наместнику. Организовали также и круглосуточный патруль по городу, потому что нередко возникали стычки между жителями. Труднее всего оказалось заставить светлорожденных поверить в то, что Кьелл не опасен. Большинство до сих пор сворачивало на другую улицу, если он находился поблизости. Но чаще всего тот проводил время либо у себя в покоях, либо в башне старейшин и редко покидал дворец. Кит догадывался, что истинное состояние Кьелл прятал за маской ледяного спокойствия. Он скорбел по черным горам, Скорбел по своему другу и главному советнику Сталину. Его обнаружили среди обломков замка, и хотя он не погиб, но и живым советника нельзя было назвать. Киел не знал, что Сталином сделали Смерглы. Тот будто находился в магической коме, и все попытки исцеления без магических сил были тщетны. От города в Черных Горах мало что осталось. Кроме некоторых артефактов, хранившихся под замком, практически ничего не удалось спасти. То, что было особенно важно для Кьелла, осталось невредимым — гробницы, жены и дочери в подземелье. И теперь Хелена нашла покой рядом с мужем в склепе династии. Кьелл, верховные старейшины Радвальд и Хевард, денно и нощно искали способ вернуть священный камень, но пока тот находился в другом мире, все попытки были напрасны. Вероятно, мешало и то, что два верховных старейшины не могли найти общий язык, и зачастую Кьеллу приходилось работать одному, чтобы хоть как-то сосредоточиться. Совет, казалось, смирился с тем, что вернуть источник магии Мальнов, скорее всего, не удастся. Но Кьела страшила не то, что Каментаоса может пропасть на совсем, а то, как смерглы планируют его использовать. Все потихоньку привыкали к новой жизни. Кому-то она давалась тяжело, кому-то легче. Но сложнее всего было старейшинам. Магия была смыслом их жизни и теперь они чувствовали себя беспомощными, особенно те, кто пытался освоить науку целительства без использования чар. Армия же, напротив, ощущала на себе большую ответственность и впервые за тысячи лет по-настоящему охраняла границы. Они, может, и лишились способностей, но по-прежнему оставались невероятно сильными воинами. Жизнь менялась не только у Мальнов, но и во всем Огламе. Гриндеки и другие существования, когда изгнанные Мальными, больше не прятались. Они совершали на города набеги, круша все на своем пути. Мальнийские патрули вблизи северного леса часто делали вылазки и уничтожали тварей, но дальше Мальные идти не решались. Сейчас они должны были охранять собственные земли, которые в любой момент могли подвергнуться нападению а узнать, что задумал враг, пока не удавалось. Про Смерглов и каментауса никто ничего не слышал, даже гриндоки, взятые в плен. Однако одну хорошую новость Кит все-таки получил. Несколько дней назад из Хадингарда пришло письмо, в котором Эрик сообщил, что они с Кайей решили пожениться. Свадьба должна была состояться через два месяца. Эрик интересовался, сможет ли Кит приехать. Известие его обрадовало, но впервые за долгое время заставило задуматься о своей жизни. Наступил день рождения Кита. Утром он долго сидел в кровати, вспоминая, сколько всего произошло в этот день год назад. В покое вошел слуга, поставил поднос с завтраком на стол, поклонился — и принялся раздвигать шторы. Кит находился в королевских покоях, в которых до этого жили его родители. Даже бывший наместник не входил сюда. Все в комнате осталось так же, как было при прошлых хозяевах. Невозможно было не отметить великолепия и размаха этих покоев, занимавших целое крыло дворца. Светлые комнаты с изящной резной мебелью, колонны высотой от белых мраморных плит до потолка, огромный бассейн, по краям его сотни серебряных кранов, точно маленькие водопады, из которых раньше беззвучно струилась вода, не изливаясь за края. За высокими арочными окнами располагался выход на просторную террасу, где открывался чудесный вид на дворцовые сады. Утреннее солнце, проникавшее сквозь открытые окна, падало на лицо, заставляя Кита щуриться. В покое постучали. Дверь распахнулась, и, не дожидаясь ответа, вошел Стейн. «А, так ты еще в постели!» «С днем рождения, Ваше Величество!» — торжественно произнес он, отвесив глубокий поклон. «Оставь эти формальности!» Кит зевнул и поднялся с кровати. «Как прикажете», — ухмыльнулся Стейн. «С днем рождения, друг», — добавил он, бесцеремонно усаживаясь за стол. «Спасибо, но я все равно против, чтобы вы готовили торжество». «Не хочу отмечать этот день», — серьезно сказал Кит. Стейн тем временем уже набросился на завтрак короля и с удовольствием запивал кушанье чаем. Слуга с осуждением смотрел на советника. «Жители Мальморна хотят отметить день твоего рождения. Поздравить короля!» — говорил Стейн с набитым ртом. «Ты не можешь лишить их праздника». «Пусть празднуют, только без меня», — отмахнулся Кит. «Можете идти, я сам соберусь», — сказал он слуге, и тот, поклонившись, вышел из покоев, бросив напоследок недовольный взгляд на Стейна. «А если серьезно, Кит?» «И когда это ты был серьезным?» «Смешно», — хмыкнул Стейн и отодвинул поднос. «У жителей Мальнборна давно не было поводов для веселья. Мы даже Элунган не отмечали. Сам знаешь почему. Побудь на празднике немного, а потом по-тихому уйдешь». Кит понял, что деваться некуда, и кивнул. «Вот и отлично», — Стейн скочил из-за стола. «Пойду улажу пару вопросов в приготовлении. Собирайся пока» а я попрошу принести тебе другую порцию». С этими словами главный советник вышел из покоев. Кит улыбнулся и начал одеваться. «Как же Стейн напоминал Эрика?» «Нет, Кит не считал мально заменой другу детства. Киту было просто общаться со Стейном из-за схожего с Эриком характера. К тому же Стейн всегда поднимал ему настроение, благодаря нескончаемому потоку жизнерадостности, и мог от всего отшутиться с вечной ухмылкой на губах. А вот Алвис был его полной противоположностью, слишком серьезный, со слегка надменным выражением лица. После того, как кит пробудил зверя, а магия исчезла, он чувствовал себя иначе. Гнев и ярость проявлялись редко. Кьелл объяснял, что все эти эмоции подпитывал зверь, который начал просыпаться за несколько лет до совершеннолетия Кита. Это и послужило началом резких изменений в характере. Унаследовав внешность и способности Кьелла своим переменным запальчивым характером, он пошел в самого Мануса Мальцена и его потомков, первенцев, что тоже были лекальными. В какой-то степени Кит даже радовался происходящему. Ему еще в Ланвиле казалось, что он никогда не научится сдерживать вспышки гнева, не сможет погасить неутихающий, вечно бурлящий котел эмоций. Но зверь не исчез. Он будто дремал где-то глубоко внутри и ждал возможности пробудиться снова. Кит это чувствовал. Он не стал таким, каким был задолго до того, как отправился к Северному лесу, и этого уже не изменить. На протяжении всего утра Кит принимал поздравления от обитателей дворца и членов совета. Вторая половина дня была свободна. Все важные государственные дела, что требовали внимания короля, предусмотрительный главный советник отложил до завтра. Друзья не оставили Кита без подарков. Стейн и Альвис смастерили великолепные и очень удобные ножны для копья. Их Мальна обычно носили на спине. Киел подарил массивное черное кольцо с прозрачным камнем, внутри которого, спрятанное будто под стеклом, хранилось изображение отца и матери Кита, которое проявлялось только если к нему прикоснуться. «Это родовой перстень дома Мальнцинов. Их носили все твои предки». — сказал Кьелл, показывая свою руку, на которой было такое же кольцо. — Я его немного обновил. Изображение дочери всегда со мной, а в башне я нашел портрет твоего отца. Пусть они всегда будут с тобой. Не меньшим сюрпризом стал и подарок Элиаса. — Я должен был отдать его еще после твоей коронации, но не мог заставить себя наведаться в склеп — «Это не то, чтобы подарок лично от меня, ведь оно по праву принадлежит тебе», произнес Элиас, протягивая киту светлое мальнийское копье. От древка и наконечника буквально исходило белое свечение. «Копье твоего отца. Королевское копье. Оно принадлежало самому Манусу Мальнцену». Кит с восхищением протянул руки, сжимая и разглядывая копье отца. В отличие от тёмного оружия матери, это не поглощало, а излучало свет. Оно именуется «звёздным копьём». Кит услышал слова Элиаса, не в силах оторвать взгляд от подарка. До обеда Кит встретился в саду со Стейном, чтобы обсудить детали праздника. Друг выглядел весьма раздосадованным, потому что Кит отклонил половину его идей. После они прогулялись, и вышли к площадке, где проходила тренировка темно рожденных мальнов. Заметив короля, воины тут же вытянулись по стойке смирно. «Продолжайте тренировку», — небрежно бросил Кит. «С днем рождения, Ваше Величество!» Сделав пару шагов вперед, произнесла девушка с глазами золотистого цвета, мерцающими на солнце словно янтарь. «Спасибо, Рая. Что-то давно вас на тренировках не видно. Или его величество уже считает себя непобедимым, довольно дерзко заявила она. «Следи за языком, Рая», — отрезал Кит. «С королем разговариваешь», — добавил Стейн. Рая напряглась. «Да шучу я, расслабься», — с улыбкой поспешил сказать Кит. Стейн засмеялся. Рая выглядела оскорбленной. «Не воспринимай всё так серьёзно», — приобняв её, сказал Стейн, намеренно растягивая слова. Рая скинула его руки со своих плеч, наградила суровым взглядом янтарных глаз и вернулась к тренировке, напоследок обернувшись к киту. Стейн проводил девушку ленивой улыбкой. «Теперь надо чаще оглядываться», — усмехнулся он, — «а то получим копьё в спину от Раи». Кит и Стейн направились обратно во дворец. Друг о чем-то всю дорогу размышлял. «Ты рассказывал о Рее про нее?» — внезапно спросил тот. Кит остановился и удивленно посмотрел на него. «Нечего рассказывать. Между нами ничего не было. Как и с Ореей, если ты не заметил». «Конечно, ничего не было. Она просто так за полгода не пропустила ни одной тренировки, на которых ты присутствовал». Кит пожал плечами. «Она из твоего отряда. Это твои тренировки. Вот она и была на них». Райя никогда не славилась пунктуальностью. Она вечно опаздывала и за месяц могла пропустить половину тренировок. «Хотя это не помешало ей быть одной из лучших среди воинов», — с легким восхищением произнес Стейн. «И что с того?» — безразлично бросил Кит. Стейн вопросительно приподнял брови. «А то...» что она вдобавок еще и задерживалась после, чтобы возвращаться в замок с... Угадай, с кем? «Мы, кажется, уже закрыли эту тему». «Да, закрыли в Черных горах, но не здесь», — отмахнулся друг. «Стейн, мы с Раей были друзьями, как и со многими мальными твоего отряда». Тот фыркнул. Он, похоже, не собирался сдаваться. «Ага». «Друзья с самой красивой девушкой в Черных горах, которую желал каждый воин в наших войсках». «Даже ты?» «Я? Я реалист. Конечно, неземной красотой я наделен от рождения, но куда мне было до прекрасного принца, внука темного короля Киела? Кит рассмеялся. «Ну, так что?» — не унимался Стейн. Кит остановился на этот раз, серьезно посмотрев на друга. Ладно. Был один поцелуй. В последний вечер в Черных горах. Она поцеловала меня. Я этого не хотел. Сказал, что мы только друзья, и я люблю другую. Все. Кит отвернулся и быстро зашагал во дворец. Стейна, похоже, такой ответ не удовлетворил. Киту не хотелось думать о последнем вечере в Черных горах о том, как он намеренно старался не замечать знаков внимания Раи. Но он соврал бы, если бы сказал, что ему досаждало ее общество. Рая была умна и проницательна, двигалась с кошачьей ловкостью, а ее умение бесшумно подкрадываться не раз выводило Кита из себя. Едкий комментарий Стейна о красоте Раи не имел никакого смысла. «Да?» Насколько Арея была красива среди светлых мальнов, настолько Рая выделялась среди темнорожденных. Но воспоминания о том вечере, когда она решила переступить грань дружбы, вызвали у Кита жгучее чувство вины перед Ареей, и поэтому он избегал общих тренировок. Это было к лучшему. Последние полгода они со Стейном и алвисом оттачивали технику. Отрабатывали каждый взмах копья, каждый поворот и наклон, каждый прыжок. Кит уже не раз одолел алвиса и лишь однажды победил Стейна. И то, когда тот отвлекся на группу хорошеньких девушек. Кит понимал, что Стейна обучал Роймунд, а того в свое время кьел. Однако со временем Киту стало казаться, что дело вовсе не в выучке Стейна. Он был не просто искуснее Роймунда, он будто заранее знал, куда противник нанесет удар. Здесь был какой-то подвох, вот только какой. Во второй половине дня, когда Кит шел к выходу из дворца, где его ждали стейны и Альвис, чтобы отправиться к берегу на торжество, его кто-то окликнул. В коридоре стояла арея. Выглядела она, как всегда, восхитительно в своем легком шелковом платье цвета жидкого серебра, оголявшем нежную шею, плечи и декольте. Но сегодня кожа Ареи будто сияла во сто крат сильнее, светлорожденная. Она помахала, подозвав его к себе. Кит слегка разволновался и, немного помедлив, направился к ней. Он боялся приближаться, когда Рея была в таких откровенных нарядах. «Никак не удавалось застать тебя одного», — улыбнулась она. «Я слышала о подарках Киела и Элиаса. Конечно, мой не сравнится с такими, но мне все равно хотелось». Она замолчала и протянула аккуратно сложный сверток. Кит вытянул руки в ответ, даже не взглянув на подарок. Он смотрел на Арею и любовался ее безупречной белоснежной кожей. Возможно, известие о свадьбе друзей так на него подействовало, но вчера Кит снова думал об Ареи. Он подошел ближе, Арея замерла, даже перестала дышать. Вглядываясь в большие небесно-голубые глаза, Кит понял, что все внутренние преграды дали трещину ведь перспектива провести столь долгую жизнь без Арреи приводила в ужас. Кит не желал будущего, которое не смог бы разделить с ней. Кит улыбнулся, схватил Аррею за руку и, притянув к себе, поцеловал. Она тут же отпрянула, удивленно посмотрев на него, а затем с улыбкой бросилась на него и пылко обхватила руками шею, накрывая его губы своими. Кит крепко прижал Арею к своему телу, страстно, спешно раздвигая языком ее губы, будто у них существовало только это мгновение. «Арея», — нежно выдохнул Кит, нехотя отрываясь от ее губ и заканчивая поцелуй. Их глаза встретились. «Я люблю тебя». Дыхание Ареи сделалось прерывистым. «Скажи, что тоже любишь меня». «Сделай мне самый драгоценный подарок, и всю долгую жизнь я буду пытаться заслужить твое прощение», — торопливо произнес Кит, боясь, что она отстранится. «Открой подарок», — тихо попросила Арея, кивнув на сверток. Кит подчинился. Быстро разорвав упаковку, он обнаружил внутри лишь аккуратный свиток пергамента и развернул его. Если потребуется вечность, чтобы ты забыл прошлое, я подожду. Мое сердце будет биться быстро только рядом с твоим, только из-за тебя. Оно твое. Я люблю тебя. Кита бросила в жар. Сердце забилось быстрее и чаще. Он заключил Арею в объятия, и та уткнулась лицом ему в грудь. «Больше не отпускай меня», — прошептала она. «Не отпущу». Кит сжал в ладонях ее лицо. «Мне тяжело дышать без тебя. Ты мой воздух. Ты моя единственная звезда. Ни цвета среди моей тьмы». Он поцеловал уголок ее рта, затем другой. Кит хотел лишь одного. Чтобы весь мир исчез и остались только они вдвоем но если сейчас не остановиться, то они так и не покинут дворец и пропустят праздник. Сплетя ее пальцы со своими, он потянул Орею к выходу. Короля Мальнборна ждали подданные. Они вышли из дворца, улыбаясь и держась за руки. Стейн и Алвис стояли спиной к дверям, элегантные и безупречно одетые в традиционные костюмы Мальнов. На Стейне был черный, а на Алвисе серебристый. У обоих были одинаково расстегнутые верхние пуговицы. У Стейна распахнутый даже больше, чем нужно ворот, открывал верхнюю часть золотистого, мускулистого тела. Одеяние Кита же было новым творением в Мальмборне. Черный, часто расшитый серебром, его костюм показывал принадлежность к двум народам. Лоб украшал серебряный венец, практически такой же, какой был на голове Келла в черных горах. Стейн и Алвис повернулись и удивленно уставились на Кита и Аррею. Не прошло и полгода, присвистнул Стейн. Алвис продолжал смотреть на них. Кит почувствовал себя неловко и даже виновато, поймав его недовольный и осуждающий взгляд. «Как это понимать?» «Я с вами серьезно поговорю после торжества», угрожающе произнес Алвис, тыча пальцем. «Брат, пожалуйста, не начинай», перестав улыбаться, ответила Арея. «Я все сказал», добавил Алвис и направился к берегу. Кит и Стейн переглянулись и, пожав плечами, пошли следом. Было светло и ясно. Солнце только готовилось спускаться к горизонту. Теплый летний ветерок приятно обдувал лица. Всюду раздавались голоса сотен мальнов, собравшихся на берегу. Двигаясь по мосту, Кит бросил взгляд вниз и резко остановился. «Стейн, ты ведь обещал!» «Это всего лишь малая часть из того, что я планировал», — ухмыльнулся Стейн, а Арея засмеялась. Берег реки выглядел так, будто мальны готовились к очередной коронации. Вдоль серебристой дорожки стоял караул. С одной стороны выстроились воины светлорожденных и воины темных с другой. Увидев приближение кита, они подняли копья и скрестили их между собой, создавая что-то вроде широкого прохода. В конце караула, сидевшие верхом на конях мальны, держали знамя с гербом Мальнберна, символ бесконечной жизни, заключенный в большой прозрачный треугольник — каментауса. Вдоль берега были раскинуты большие белые шатры и навесы, где жители города готовились встречать короля. Как только кит ступил на серебристую дорожку, караул поднял копья выше. «Да здравствует король!» Громко закричали караульные. «Да здравствует король!» Подхватили жители города. «Да здравствует король!» Раздавалось по всему берегу. Кит шел по дорожке, приветствуя жителей. Друзья медленно следовали позади. Он слегка повернул голову и еле слышно прошептал. «Если на перу будет официальная часть, то, клянусь, Стейн, я проткну тебя копьем». «Конечно, нет. Все, как ты просил», — прошептал тот. «Только мне надо отойти на пару минут». Он нырнул в толпу. Кит глубоко вздохнул, слегка улыбнулся и остановился в конце караула. Члены совета по очереди поздравляли его и кланялись. Жители города продолжали голосить. «Старейшина Радвальд, позвольте проводить короля к шатру». «Там вы сможете закончить поздравление», — перебила Арея который слишком увлекся речами и перешел на истории о династии. Они направились к шатру, возведенному для короля, его друзей и членов совета. Остальные жители веселились на берегу под навесами, посторонним в шатер входить не полагалось. Шелковые полотна на входе раздвигались в зависимости от того, хотел король уединение или нет. У входа ждал Стейн. «Чего уж тут, откиньте полог, попросил Кит. Заиграла музыка, со всех сторон доносились звонкие голоса и смех. В открытом шатре все высоко подняли бокалы с вином и выпили за здоровье короля. Некоторое время они весело общались и смеялись. Кит чувствовал себя невероятно счастливым. Впервые за долгое время его окружали друзья и Аррея. Наконец-то они были вместе. Он приобнял ее и прижал к себе, но тут же поймал взгляд Алвиса. «Аррея, я хотел тебе кое-что показать. Позволишь?» — неожиданно сказал Стейн. «Пойдем со мной». А Рея удивленно посмотрела на него и направилась следом, оставив алвиса и Кита у стола одних. «Ну и в чем дело?» — серьезно спросил Кит, глядя в лицо алвиса «Я же сказал, что сегодня не хочу об этом говорить». «Нет, мы поговорим сейчас», — настаивал Кит. Алвис проигнорировал его слова и отвернулся. Кит раздраженно постукивал пальцами по столу. Как будто ты не понимаешь, с заметным напряжением заговорил Алвис. Ты не смог быть с ней. Вы решили остаться друзьями. Что изменилось? А если завтра ты вдруг проснешься и решишь, что ошибся, и то был временный порыв? Ты не представляешь, как сестра страдала все эти месяцы. Она только начала приходить в себя. Знаю. Виновата произнес Кит. Но клянусь тебе, этого не будет, Алвис. Я люблю Арею и не могу без нее, поверь мне. Я не вправе решать за нее и уж тем более указывать тебе, как поступать. Я просто не хочу, чтобы сестра снова страдала. Кит чувствовал, что Алвис едва сдерживается и начал терять терпение. Такого больше не случится, я ведь сказал. Я в этом не уверен, но вставать на пути не буду. Алвис хотел что-то добавить, но подошел Элиас который выглядел уставшим и рассерженным. Взяв бокал с вином, в пару глотков осушил его. Повисло неловкое молчание. «Я вам помешал?» — неуверенно спросил командующий. «Нет, все хорошо», — быстро ответил Кит. «Выглядишь потрепанным». «Что тебя задержало?» — Элиас закатил глаза. «Главнокомандующий кела Кто еще?» Сейчас не самое лучшее время для обсуждений. Праздник, как-никак. Но после тебе придётся поговорить с этим тёмным. Похоже, быть на вторых ролях ему не по душе. Кит вздохнул. «Само собой. Всем тяжело привыкать к новой жизни. Роймонд талантливый военачальник. Не хотелось бы терять его. Я поговорю с ним. Кстати, про привыкать к новой жизни». «Я что-то не вижу Кьелла», — Элиас оглянулся по сторонам. «Он даже на твой праздник не захотел выйти?» «Он не любит покидать дворец, особенно зная, как большинство жителей реагирует на присутствие темного короля». К столу вернулись Стейн и Аррея. Они с любопытством переводили взгляды с Кита на Альвиса. Кит взял Арею за руку, притянул к себе и обнял. Элиас удивлённо вздёрнул бровь. Смотрю, вас можно поздравить, радостно спросил он. Арея вопросительно посмотрела на брата и, увидев взгляд, на который рассчитывала, улыбнулась и кивнула Элиасу. Тот поднял свой бокал и произнёс: "За здоровье нашего короля и за ваше счастье", добавил он. "Я очень за вас рад". Все они высоко подняли бокалы и осушили их до дна. Разногласия были забыты, по крайней мере, этим вечером про них больше не вспоминали. Стейн позаботился, чтобы кита не тревожили, и лишь иногда подходили члены совета со своими семьями, чтобы поклониться и еще раз поздравить кита. А горожане, поднимая бокалы, не забывали громко выкрикивать тосты за здоровье короля. Уже давно стемнело. Полная луна пряталась за рваными темными облаками. Ночь стояла теплая и немного душная. Ветра не было, и даже поверхность реки выглядела идеально гладкой и спокойной. Берег сиял огнями от фонариков и свечей, украшавших навесы, шатер и перила на мосту. В полночь небо озарил салют. Он завершился огромным знаменем Мальнборна, которое взорвалось сотнями звезд, разлетевшимися далеко за город. Кит сидел за столом, приобняв Арею, и слушая Элиаса, который рассказывал истории про короля Рикарда. Алвес продолжал недовольно на них поглядывать, но Кит заметил, что взгляд друга немного смягчился. Стейн стоял под навесом напротив, вальяжно прислонившись к столу и сложив руки на груди. Его окружили девушки, среди которых Кит разглядел Раю и ее подруг. Они хихикали и откровенно заигрывали со Стейном, отчего с его лица не сходила самодовольная улыбка. Рая периодически поглядывала на Кита, задерживая хмурый взор на Арее. Стейн вернулся к друзьям и что-то шепнул Алвесу. Тот отмахнулся. «Ал, нельзя быть вечно таким серьезным», — возмутился Стейн. «Это вредно. Сегодня праздник, а ты одним своим видом тоску наводишь». Все посмотрели на них. «Что вы там шепчетесь?» — спросила Арея. «Подруга Раи сказала, что у твоего брата очень милые ямочки на щеках, когда он улыбается». Стейн посмотрел в лицо Алвиса, словно пытаясь их разглядеть. «Только не пойму, когда это она видела, чтобы ты улыбался?» Алвис закатил глаза. «Я тут выяснил, — продолжал Стейн, — что твой брат считается завидным женихом. Половина девушек при дворе мечтают о нем. Хотя это число значительно сократилось. Да, это так. Ведь в Мальнборне появился я. Теперь и Аррея закатила глаза. «Ал!» — Стейн положил руку на его плечо. «Подруга Раи, весь вечер глаз с тебя не сводит, а ты не хочешь даже подойти к нам!» «Ты только взгляни на нее!» Он кивнул в сторону девушки, стоящей справа от Раи. Алвис снова отмахнулся, и Стейн, фыркнув, вернулся под навес. Кит наблюдал, как Алвис задумчиво крутит бокал в руке, а затем резко встаёт и идёт в противоположную от навеса сторону. «Брат не всегда был таким», — сказала Арея. Кит вопросительно вздёрнул бровь. «Он был весёлым и любил жизнь». «Слабо верится», — подумалось Киту. «Алвис жил не так, как подобает сыну наместника. Он был добр к слугам, помнил их всех по именам». Рос и играл с их детьми, часто убегал из дворца. Альвис знал Мальморн и его жителей как никто другой. Ещё по юности брат влюбился в дочь служанки. Когда отец узнал про их отношения, пришёл в бешенство, счёл такое недопустимым для своего наследника. Отец выгнал девушку и её семью из дворца. Альвис заявил, что любит Эиру и не откажется от неё. И тогда отец сказал, что если узнает, что они продолжают видеться, то он изгонит семью уже не из дворца, а из Мальберна, и участь любимой будет на совести Альвиса. Брат хотел сбежать с Ирой к людям, а Рэй вздохнула. Но она не пришла. Семья девушки не пережила бы изгнания, и Ира готова была рискнуть жизнью ради любимого, но не могла поставить под удар семью. С тех пор брат изменился. Кит грустно посмотрел в сторону, где только что скрылся Альвис. Теперь понятно, почему он возвел такие стены вокруг себя. Да и предательство отца и лучшего друга ничем не помогло. Арея будто прочитала мысли Кита. Отвин никогда не был Альвису настоящим другом. Он всегда находился рядом и теперь нам известны причины этого. Но брат пустил Одвина в свою жизнь только после потери Эиры. Всё, что сам Алвис презирал в Мальнах, он делал под влиянием Одвина. Отец больше не может за него ничего решать. Так почему бы Алвесу не найти её? Уже нашёл. Её выдали замуж. Ох, только и смог выдохнуть кит». Праздник затянулся до утра. Никто и не думал расходиться, пока в один миг не произошло сразу несколько событий. Кит резко почувствовал холод, несмотря на то, что было теплое летнее утро. Затем будто хлынула волна воздуха, заставив его слегка пошатнуться. Все выскочили из шатра. Тусклое голубое небо, на котором проступили было лилово-розовые краски, начало менять оттенок на грязновато-серый. Лица Кита что-то коснулось. Вытянув ладонь, на которую тут же опустились хлопья пепла, он в ужасе посмотрел на друзей. «Они здесь», — прошептал Кит. «Элиас, собери вы и начальников, немедленно на границу леса!» Он бросился к мосту. «Почему они вернулись спустя полгода?» кричал Элиас, следуя за королем. Легкость и беззаботность, что наполняли командующего несколько минут назад, исчезли. На лицо вернулась прежняя маска ледяной расчетливости. Кит остановился и покачал головой. «Мы знали, что рано или поздно они придут. Идите, я скоро». «А ты куда?» спросил Стейн. «Надо найти Кьелла». «Стейн, успокой жителей». Пусть расходятся по домам. Кит побежал во дворец. Долго искать Кьелла не пришлось.